Глава пятая. По дороге я быстро доела булку в сухомятку, отряхнула руки от посыпки, тихонечко проскользнула в дверь цветочные лавки, осторожно прикрыла ее и, медленно, чтобы не шуметь, задвинула засов. Ладонь привычно кольнула. Сработала запирающая магия, но заклинание почти исчерпало себя, еще немного и слетит. Надо бы обновить, пока мадам тюльпи не видит. «Зачем отдавать деньги чужому магу, если есть я?» Только приложила ладонь к засову, как за спиной прозвучало. «Неужто отдала?» Я подпрыгнула от неожиданности, отдернула руку от двери и резко развернулась. «Мадам Тюльпи, зачем же так пугать?» Воскликнула, сжав ладони в кулак и впитывая обратно выпущенное было магию. «Прости, девочка, просто вернулась без свитка, вот я и...» Она запнулась, нервно поправила ночной чепец и повторила вопрос более спокойно. Ну что, отдала уведомление лорду Энери? Странная реакция. Неужели знает? Почти, уклончиво ответила я. Он был немного занят, поэтому пока только свиток оставила. Завтра схожу за подписью в отчетном листе. Ну-ну, покивала пожилая женщина, сходи, сходи. Доброй ночи. Попрощалась я и убежала к себе. Цветочница точно в курсе истории с этим уведомлением. И ничего не сказала, хотя у нее была возможность. Даже два раза, перед моим уходом и сейчас. Неужели и ей тоже выгодно, чтобы я оставалась нищенкой? Наверное, думает, что если начну больше получать, то съеду. А я ей с лавкой помогаю. Просто так, в благодарность за доброту. Просто какой-то всеобщий заговор против меня. Посмотрим, что мадам касиль завтра скажет. Наверняка отрицать все будет. Я проворочилась в кровати полночи, а вторую половину видела сны про лорда Энери. Он категорически отказывался подписывать отчетный лист, громко злодейски хохотал, грозил пальцем и говорил, вот отработаешь у меня полгода, тогда и подумаю, подписать или нет. Неудивительно, что проснулась я не в духе. Даже завтракать не стала. Решила сэкономить. Лучше потрачу чуть больше денег на полноценный обед в столовой премэрии Мадам Касиль встретила меня привычной ласковой улыбкой. Пожелала доброго утра, сгрузила на мой стол огромную стопку ведомостей и велела проверить соответствие по датам. Про поручение она даже не спросила. Мадам, а вам не интересно? «Отдала ли я уведомление лорду Энери?» Не удержавшись, спросила я, когда начальница уже развернулась, чтобы уйти. А, милая моя девочка, столько дел, позже расскажешь», — отмахнулась она. «За обедом в столовой. Не переживай, я угощаю». «Угощает она», — проворчала я, придвигая стопку документов ближе. «Лучше бы зарплату повысила». Время до обеда пролетело незаметно. Для кого-то монотонная работа по перекладыванию бумажек могла бы показаться нудной, но меня она успокаивала. Нашла пару несоответствий в ведомостях, отнесла их в отдел контроля на проверку и отправилась в столовую. Но мадам Кассиль там не оказалась. Хорошо, что я сэкономила на завтраке, иначе пришлось бы опять делать вид, что не голодна и довольствоваться только чаем с безвкусным пирожком с каплей повидла внутри. Кажется, эти пирожки специально для меня готовили, чтобы поиздеваться. Во всяком случае, больше их никто не брал. «Пируешь?» — потела ко мне Анора, секретарь заместителя мэра месье Фалери. «Неужели до полноценного секретаря повысили?» «Не верю». «Почему это?» — спросила я, отодвигая стакан с соком, чтобы освободить ей место на столе. Анора не то чтобы не нравилась мне, В сущности, она была неплохой, только поязвить любила. Ну и поперемывать косточки начальству. А я это не приветствовала до вчерашнего вечера. — Да просто слышала, какое тебе поручение дали в качестве последнего испытания, — фыркнула Анора. — И что с этим поручением не так? — прищурилась я. — А вот и так-то объяснит мне, в чем же причина нежелания лорда Энери принимать уведомление из мэрии. Да все! усмехнулась Анора. Ой, Тильда пришла! У меня к ней дело есть. Извините, Триса, убегаю. Стой! крикнула я. Но Анора уже подхватила поднос и ловко лавируя между столами направилась к высокой стройной красавице Тильде, ассистентке самого мэра, который в мэрии за все время, пока я работаю, бывал раза два, наверное. Весь обед они посматривали на меня, шептались и хихикали. Ну точно заговор! До конца рабочего дня мадам Кассиль так и не появилась. Я разобрала ее корреспонденцию, оставила срочные письма на столе с пометками и отправилась домой, так и ничего не узнав о тайне лорда Энери. А значит, у него самого спрошу. Теперь других вариантов у меня нет. Точно придется идти на ужин к несговорчивому соседу. Надеюсь, это не вызовет еще больше проблем.